Глава 9 Матфей уже больше года не навещал родного поселка. Вроде бы работа блогера не пыльная, главное, стабильный интернет, а теперь не так много мест, где его нет, но все же возвращаться в родные края не тянуло. Мама от радости полчаса причитала в телефон, что дома не прибрано и надо было заранее о гостях предупреждать, и чем же она кормить их будет, и все в таком духе. «Мам, на еде не беспокойся, мы такие полные сумки везем. Тебе еще на месяц хватит». «Матюшечка, сынок, ну не стоило, я ведь и сама работаю». «Ну, мне не сложно, даже приятно. Да и не часто выбираться получается. Давай, целую тебя, скоро будем». За окнами электрички привычно мелькали сначала высокие городские дома, затем домики пониже, потом их сменили совсем крошечные деревенские домишки и бескрайние поля. Дорога не такая уж и долгая, всего два с половиной часа. Матфей задумался о странной реакции Дииза на фото отца, о непонятном Шаляпине или Таврах, которым зачем-то понадобилась некрасивая и немолодая шеф-повар ресторана. Да и вообще в последнее время почти все события его жизни выпадали за рамки нормального. Хорошо, хоть мама по-прежнему живет в своем поселке, работает на вечной работе, да, там, в родном доме, Единственное место на планете, где можно чувствовать себя спокойно и безопасно. Матфей посмотрел на своих коллег. Все трое уставились в окно так, словно там не поля со злаками, а какая-то диковинная вселенская аномалия. Вот ведь. Все зависит от привычки и точки зрения. «Эх, ребята, ребята, вы еще поселок мой не видели. Вот у вас челюсть отвиснет». «Да, технологиями там даже не пахнет, зато прелестями натурального хозяйства сколько угодно», — подумал Матфей. Направление мыслей сменилось в сторону того, как объяснить друзьям по галактическим приключениям санитарные условия нецивилизованного мира. Дис еще куда ни шло, но, девчонки, стоило только вспомнить «тактика», как перед глазами возникло его лицо, рассматривающее фото отца, и мрачные раздумья снова накрыли с головой. На место прибыли в разгар дня. Мама еще на работе, есть время освоиться, приготовить ужин. Матфей улыбнулся все-таки. Несмотря на любовь к путешествиям среди звезд, родной поселок вызвал в его душе самые теплые воспоминания. Да, на детство, наполненное приключениями и свободой, ему жаловаться не приходилось. Видите эту железную штуковину? Об нее Ромка в шесть лет так приложился, что потерял сразу три зуба. Хорошо, хоть молочных. Обидно было бы. — А зачем это тут? — спросил рациональный Диас. — Кто его знает? Может, забор был когда, или строители забыли? А может, еще что? Глубоко вкопано, а так бы мужики уж давно на металлолом сдали. — Вы почему не выкопают? — Да клень! Овчинка выделки не стоит, как у нас говорят. Полдня копать придется, а весу в ней на нормальную бутылку водки не хватит. Так что ни стимула никакого. — Странные вы какие-то. С улыбкой пожала плечами стаката. — Ага, странные. — Коварно усмехнулся Матфей — представляя, как его спутники на все остальное отреагируют. «Слушай, а как так получилось? Город хоть и не самый технологичный, но все же никак с этим местом не сравнить?» — не унимался тактик. «Сам удивляюсь. Иногда мне кажется, что тут временной пузырь. Везде время движется, а здесь словно замерло. Вот тебе пример ЦУМ. Я еще ребенком был, эта вывеска висела». Сейчас вообще не прочесть, что на ней написано. Поменять на приличную читабельную никому и в голову не приходит. Местные все так и знают, что тут магазин. Матфея, почему дома такие странные?» — спросила Ария. «В смысле странные?» — удивился он. «Хотя, может, ты и права. Я просто вижу все это с детства. По мне так вполне обычные». Теперь привычный до этого быт предстал в его глазах совсем в другом свете. В деревянных двухэтажках из благ цивилизации только кран с холодной водой. Топили кто чем мог, дровами, углем. Рядом с каждым домом покосившиеся невзрачные сарайки с облупившейся краской, кое-как сколоченные из подручного материала. Да, ребята, вы уж меня простите, после увертюры... Посёлок этот вообще не ведь что. Мне даже стыдно немного. Особенно перед тобой, Ди, ты, наверное, такое в страшном сне себе представить не мог. Не бери в голову, Матфей. Я, конечно, вырос в других условиях, но по сравнению с тем, где мне приходилось бывать по делам семьи, это очень даже неплохо. Ну, спасибо тебе. Я тоже совсем было приуныл. О, а это клуб указал блогер на потрескавшееся здание с заколоченными окнами точнее был когда то глуп кино раньше показывали мы с ромкой прогуливали школу бегали фильмы смотреть нас бы не пустили но его старший брат тут кинщиком был сам до сих пор не пойму почему детские сеансы днем ставили когда все в школе кроме нас двоих зрителей то и не было обычно Матфей словно снова оказался в своем безмятежном прошлом. Как-то все смешалось. С одной стороны, прогресс, космические полеты, приключения, технологии. Это ужасно круто, но с другой стороны, то, каким было его детство, невозможно заменить никакими новшествами. Выбитые зубы, падение с крыши, сон в стогу сена, спятивший бык, злые гуси. Как можно все это сравнивать с видами какой-нибудь туманности или звезд, превратившихся в размытые стрелы от высокой скорости. Матфей вдруг ощутил себя очень счастливым человеком, получившим самое ценное от двух миров. «А где твоя мама работает?» — спросила Ария. «На работе?» — на автомате, — ответил Матфей. «Этот простой вопрос заставил его задуматься, а ведь...» Он никогда не бывал на маминой работе. Понятия не имел, где эта самая работа находится и что именно мама там делает. Какая у нее профессия? Вот тебе и хорош сынок. Нет, временами он слышал от нее короткие истории о коллегах, жалобы на начальника. Возможно, он даже задавал вопросы, но не помнил ни одного дельного ответа. Самобичевание прекратилось внезапно, Стоило лишь увидеть знакомую черепицу. «Пришли!» «Здесь я жил!» Указывая на крепенький дом, обрадовался Матфей. «Подожди!» Вдруг остановил его Дис. Тактик внимательно осмотрел калитку, ухмыльнулся, потом пошел вдоль забора, пожал плечами и задумался. «Слушай, Матфей!» А ты раньше случайно ничего подозрительного не замечал? Может, гостей каких или посторонних? Хватит уже, да? Если есть что сказать, говори. Мне твои загадки за сегодня вот уже где. Он красноречиво помахал ладонью под подбородком. Что опять не так? Да, как сказать, все как раз так. Даже слишком так. «Вокруг дома система наблюдения, да такая, что не каждый себе позволит, а то, как она установлена, вообще восхищает! Не знал бы, что искать, ни в жизни бы не догадался, и технологии точно неземные. Уж поверь, я многое повидал, но это даже для меня высший пилотаж». Диес, в дом войти безопасно?» – спросила стаката. «Да, ну, первым пусть войдет Матфей». «Кто бы ни настраивал эту систему, на хозяина она реагирует адекватно!» Стаката сделала широкий жест рукой, приглашая Матфея войти первым и продемонстрировать, что сюрпризов не ожидается. «Знаете что?» — фыркнул возмущенный блогер, пнул калитку ногой и вошел внутрь без страха. «У вас паранойя!» Тактик усмехнулся про себя, Правильно он все-таки сделал, что умолчал о не менее навороченной системе безопасности в съемной квартире диверсанта. Ничего не случилось. Никаких взрывов сверхновой, вторжения рептилоидов, даже злобная собака не выскочила из-под кустов. Кстати, тут Матфей внезапно вспомнил, у них никогда не было домашних животных, даже рыбок и хомячков. «Ну, это, конечно, наверное, скорее всего, ерунда, правда ведь?» «Мало ли у кого не было животных?» Заразился таки подозрительностью. «Располагайтесь. Руки можно помыть тут. Только не забывайте проверять, не наполнилось ли ведро. Канализации в доме нет». Он тяжело вздохнул и, дернув тактика за рукав, потащил за угол дома показывать остальные удобства. общими усилиями приготовили ужин. диис выглядел расслабленным и спокойным, а вот Арии не удавалось держать чувство под контролем, и она время от времени выглядела напряженной. Стаката молчала чуть больше обычного, а Матфей решил, что не будет выдумывать никаких врагов, ничего бояться, и вообще, он ведь дома. Что может случиться? Мама вернулась с работы, как всегда, ровно в восемнадцать-пятнадцать. Добрая, приветливая, она так обрадовалась гостям, охала и ахала, расспрашивала, кто чем занимается, нахваливала своего сына. Пару раз Матфей ловил ее внимательный взгляд в сторону Дииза и любопытный в сторону стакаты. Обычный ужин дома с друзьями. «Мама, а кем был мой отец?» «Сынок, чего это так вдруг? Столько лет прошло, к чему ворошить? Да и гостям разве же интересно?» «Доча!» Так мама сразу стала обращаться к девушкам, особенно к стакате. «Кушай, нечего оставлять, вот и так полный холодильник еды привезли». «Ма требовательно произнес Матфей. Она улыбнулась тепло и так привычно. «Матюшечка, я не знаю, где твой отец». Не сложилось у нас. Но расстались мы мирно. Он денег оставил, ну, чтобы было на что тебя растить. Сам он больше не появлялся. Ни открыток, ни писем, но телефонов-то в те времена у нас и не было. Я еще ждала, что хоть на твое совершеннолетие появится. Не появился? Наверное, нашел себе женщину достойную. Он-то из интеллигентной семьи, не то что я. На глазах матери блеснули слезы. «Мамуль, да ты чего? Ты у меня самое лучшее, Разве хоть кто-то может с тобой сравниться? Да хоть даже дочь генерала!» «Это каким бестолковым надо быть, чтобы такую добрую и заботливую женщину бросить?» Он отодвинул с шумом стул, подскочил к ней и обнял. «Прости, что потревожил твои воспоминания. Просто сегодня мы все вместе мои фото смотрели». Вот я и подумал, интересно же узнать про отца, где он, как поживает. Она молча обняла его в ответ и погладила несколько раз по голове. Ну, что было, то было. Ты вот лучше скажи мне, как я вас всех на ночлег размещу. «А ты не волнуйся, мамуль, мы кромки пойдем. У них-то хоромы, целую армию разместить можно. Остаток вечера прошел на удивление гладко. Разговоры лились непринужденно, девушки много смеялись, даже Дис временами улыбался. Но посеянные тактиком сомнения вызывали в памяти события, которые не вписывались в общую картину среднестатистического детства. Например, свадебная фотография. юноши из интеллигентной семьи рядом с явно деревенской девушкой – Их миры так же далеки друг от друга, как ей бахара от земли. И даже не в социальном статусе дело, просто никак Матфей не мог представить такого мужчину в этом доме. Не вязался его образ с уличным туалетом и растопкой печи зимой. Но не может человек, обладающий почти царственной статью, колоть дрова, копать огород, мыться в бане. А работал бы он здесь кем? Не трактористом же. И вот еще. Матфей ни разу не видел бабушку и дедушку. Существуют ли они? Наверное, сестра же у мамы есть. Да и вообще, что он знает о своей матери? Нельзя сказать, что они не разговаривали, как раз наоборот. Много и часто... Но неужели он никогда не задавал вопросов про детство мамы, про ее родителей, про работу? Матфей отчаянно пытался вспомнить какие-то детали, но увидел лишь отдельные кусочки прошлого. Вот они смеются ранним утром после дождя, вот о чем-то разговаривают, наводя вместе порядок. Он внимательно слушает ее, пока вместе пропалывают грядки. Ужин закончился. Матфей вызвался помыть посуду. Гости ведь его, вот и чистоту наводить тоже ему. Потом все вместе вышли на улицу, несколько минут насладились стрекотом сверчков, мама тепло обняла сына на прощание, и вся компания двинулась в сторону Ромкиного дома. Их там уже ждали, благо времена, когда не было телефонов, давно прошли. Спустилась ночь, освещения в поселке в помине не было, а дорога вся в ямах и ухабах. Само собой получилось, что Матфей взял под руку стакату, подсвечивая путь фонариком сотового. Диас шел в обнимку с и так уверенно, словно способен видеть в темноте, а может и не только в темноте, может еще и сквозь стены. Кто его знает? — Не думала, что ты такой хозяйственный, — заметила командор. — И уж честно. Совсем не ожидала, что у тебя с мамой такие теплые отношения. Ты ещё многого обо мне не знаешь. Рука стакаты слегка дрогнула, но идти самостоятельно в полной тьме она не решалась. Ненадолго повисла неловкая пауза. «Смотри!» — вдруг обрадовался Матфей. «Видишь? Это Венера. Соседняя планета. Правда красиво? А там...» — он уже показывал пальцем в другую сторону. Вот это — полярная звезда. По ней в древности люди ориентировались. Прямо над Северным полюсом висит. Потому и полярная. Все звезды вращаются, а она как приклеенная. А еще я совсем недавно абсолютно случайно узнал, что это не одна звезда, а группа из трех. Одна большая и две крохотных. Правда, удивительно. Так, разговаривая о ночном небе, они добрались до места. Почему-то никто не решился задать Арии, Главный вопрос. Шаляпин сидел на знакомой скамейке, рассеянно оглядывая местность. Его взгляд зацепился за полярную звезду. Странно все-таки повернулась судьба. Случайное спасение женщины усмехнулся. Теперь-то он уже знал, что не случайное. привело К необычному заказу. Инопланетяне. Они действительно существуют. Какой-то пацан, блогер бестолковый, оказался в центре событий. Ребенок, не нюхавший пороха. Разве он способен мудро воспользоваться подобным знанием? И почему тайны всегда открываются совершенно неподходящим людям? Интересно, сколько человек на Земле знают о реальном положении дел? Правы ли сторонники теории заговоров или... Мысли бродили вокруг нового задания. Как далеко от солнечной системы планета Вала, та самая? Куда он завтра отправится? Какая она? Как быть с языковым барьером? А инопланетные бактерии? Что если он случайно завезет на Землю парочку по возвращению? Глубокая задумчивость не мешала сыщику наблюдать за происходящим вокруг. Он почувствовал за спиной ее присутствие, хотя, как и раньше, звука шагов не слышал. «Как все прошло?» — раздался тихий голос. «Не совсем по плану. Ваш юноша был не один», — ответил Шаляпин, не поворачивая головы. «В остальном все, как вы и предполагали». «Прекрасно. Завтра, Валентин Юрьевич, в вашей жизни начнутся удивительные приключения. Эту планету лишь единицы покидали, а вы увидите еще и другие». «Что касается приключений, в них я недостатка не испытываю. Побывать в космосе — это, конечно, интересно, но задерживаться сверхоговоренного срока там не планирую». «Не беспокойтесь, Валентин Юрьевич. Все закончится в течение месяца. Ваше прикрытие не пострадает. Официально вы в отпуске. Вот, возьмите». Женщина протянула ему небольшой предмет. «Это устройство связи. Активируйте не чаще одного раза в день. Если не будет срочных новостей, лучше на связь не выходить». «Ясно. ты еще». Уверена, вы в достаточной мере осторожный человек, чтобы никому не доверять и играть свою роль без запинок». «Не первый раз под прикрытием», – чувствую раздражение, – ответил Шаляпин. «Вот и хорошо, Валентин Юрьевич. Вы редкая находка, не сомневайтесь. Вознаграждение с лихвой покроет все неудобства. Пакет с деньгами найдете на сиденье вашего автомобиля. Хорошего путешествия». Он резко развернулся, в темноте блеснули очки, женщина улыбнулась и растворилась в воздухе. Шаляпин не удивился и не испугался. Всего лишь технологии. Космос не самое страшное из его заданий. Он, как говорится, прошел и Крым, и Рым. Да и не соврал, под прикрытием работал не раз. И из куда более опасных ситуаций выходил без царапинки. А ведь, черт побери, завтра он отправится к звездам». «Гагарин!» — усмехнулся сыщик. «Жаль, не поделишься потом этой историей с друзьями в бане за пивком. Как, впрочем, и большинством его историй». Шаляпин посидел еще немного, вглядываясь в ночное небо, подмигнул полярной звезде, «Скоро встретимся» и отправился домой. Завтра насыщенный день. В восемь утра команда «Увертюры» дружно собралась в кают-компании. Мелодия тихонько напевала веселую песенку. Они с Романом так сияли от радости, словно проглотили по светодиодной лампочке. «Сразу видно, визит к родителям удался». Гребоид Василий, не привыкший к одиночеству, уже успел соскучиться и сразу же побежал к ним навстречу, забавно перебирая своими тонюсенькими ножками, а, ухватившись за руки счастливой парочки, блаженно засветился. Стаката же и Матфей, наоборот, выглядели угрюмыми, Ария и Дис напряженно переглядывались, Джаз устало развалился в кресле, Ответственно провел ночь возле телепортатора. Минор с сочувствием поглядывал на товарищей. Путешествие на Землю не у всех прошло по плану. Джаз, без всяких предисловий начала стаката, удалось что-нибудь выяснить Политаврам? Они замели следы, но недостаточно хорошо. Мне удалось отследить направление их полета до этих координат. Он нажал кнопку пульта и на экране появилась звездная карта с выделенным желтым пунктиром участком. «Я проанализировал эту зону», — сказал Минор, подошел к экрану и увеличил отмеченную джазом часть. «По излучению, могу сказать, есть вероятность, что здесь червоточины». «Кротовья нора?» — удивилась Командор. «Вполне вероятно. Если летавры нашли стабильный тоннель в нашу часть галактики...» Это объяснило бы их появление здесь. «Да ну!» — воскликнул Роман. «Я читал о таких червоточинах. Влетаешь в одном месте, а вылетаешь в другом. Правда, все это лишь теория была. Неужели они все-таки существуют?» «Это больше, чем просто теория. Существует как минимум девять документально подтвержденных случаев перемещения из других частей галактики в нашу». «И что?» «Неужели никто не полетел и не проверил? Здорово ведь найти короткую дорогу. Или их засекретили?» «В том-то и дело, Роман, что летали», — продолжил объяснять Минор, — «находили остаточные излучения подобное этому». Пилот красноречиво ткнул пальцем в экран. «Но никакого входа в тоннель не обнаруживали. Существует мнение, что подобные аномалии не постоянны. Либо оба их конца, либо только один постоянно меняют положение в пространстве, и неизвестно, как долго открытым простоит этот. И если предположить, что летавры прибыли таким путем, то проход открыт уже минимум 4 дня. Тогда, получается, надо скорее лететь за ними, воскликнул Ромка. Да, прервала их диалог стаката, отправляемся сегодня, через два стандартных часа. Но перед этим нужно забрать еще одного члена экипажа. «Кое-кто с ним уже знаком, и скажу прямо, знакомство это не из приятных». «Могу я поинтересоваться, о ком идет речь?» Удивленно поднял бровь Диас. «Разумеется, для организации спасения похищенной женщины временным членом нашей команды назначен Шаляпин Валентин Юрьевич». «Что?» — воскликнул Матфей. «Крайне любопытно, что такого ценного у этой женщины?» Недоуменно посмотрел Диас. Прежде чем продолжить, Стаката выдержала многозначительную паузу. В отношении Шаляпина он профессионал, знает больше, чем делает вид. Поэтому никаких личных разговоров, пока он на борту. Следите, о чем вы говорите. Наблюдайте за его действиями. Обо всем необычном и подозрительном немедленно докладывать мне лично. «Вот еще что. В отношении Арии. Я не хочу, чтобы он знал о ее способностях. Поэтому неофициально. Она у нас связист». Стаката оглядела присутствующих трогим взглядом. «Кроме того», — продолжила командор, — «временно я назначаю Диза вторым помощником, а Матфея первым помощником». «Шаляпин привык руководить. Не хочу давать ему причину добиваться власти на корабле. Всем все ясно?» Головы дружно закивали, даже Василий неуверенно кивнул. Два раза. Все свободны до десяти часов. Дис, Ария, Роман и Матфей, задержитесь. Остальные члены команды не знают о странных перемещениях Матфея с Романом и о подозрительном сходстве реальных событий с рассказами нашего диверсанта. Стаката вздохнула. Пусть так и остается. Особенно пока на борту Шаляпин. «Я ему точно не скажу», — пробубнил Матфей. «Из-за этого хмыря даже повышение не в радость». «Из-за этого хмыря я вас с Диизом и повысила, и не стоит привыкать. Это временно и неофициально. Роман, ты тоже можешь быть свободен». Услышав эти слова, он подскочил, словно на пружине сидел, и рванул к выходу, где его уже ждала мелодия. «Теперь обсудим поездку к матери нашего диверсанта, Диз. Выкладывай все». «Как скажешь. Может, Матфею лучше выйти?» «Ага, сейчас. Вы тут будете моей семье кости перемывать, а я в сторонке постой?» «Ну уж нет. Говори при мне». «Ладно, ну, если что, я предупреждал». «Предупреждал, предупреждал. Не тени Что не так с моими родителями?» «Мужчина на фото очень похож на одного человека», — осторожно начал тактик. «Из моего мира» кают-компании повисла напряженная тишина. «Мать мне незнакомая. И дом в поселке, и квартира в городе упакованы под завязку самой современной системой безопасности. Установлены они настолько профессионально, что я могу гарантировать, сделано это не землянами. Стаката перевела взгляд на Арию. «Мама, на первый взгляд, обычная, ее эмоции правильные, я бы сказала, слишком правильные. Такое ощущение, что они все время менялись, словно подходящая к случаю маска. «Матфей, прости, я ничего плохого не имею в виду, просто для меня это странно как-то. Может, я просто с землянами мало знакома. А вот родители Романа...» «Ну, вы даете. А с ним-то что? Его дом тоже утыкан камерами и датчиками движения?» «В общем-то, да, но не так параноидально, как у тебя», — спокойно ответил Диас. Блогер не нашелся, что ответить, и поэтому просто шумно выдохнул. «Они на тебя смотрели не так, как на друга их сына. Когда ты вскользь упомянул фото, они напряглись, но тут же взяли себя в руки. Так что прости, Матфей, но в этом случае Дис точно прав». «Что ж, предлагаю после операции спасения нанести визит к предполагаемому отцу», сказала стаката, постукивая пальцами по крышке стола. «Надеюсь, у вертюры будет перерыв между заданиями». «Это не так просто. Он загадочная личность. Почти никто не знает, где он живет. Родители могли бы устроить нам встречу, но они по-прежнему против моего брака с Арией, и мы не общаемся». А имя у этого таинственного мужчины имеется? — Имеется. Ильдар — это псевдоним, так он представляется незнакомым людям. — Ну так ты скажешь имя или нет? — начал кипятиться Матфей. — Нет. Пока не скажу. — Все это чушь какая-то. Нормальная у меня мама. С нормальными эмоциями. — повысил он голос. — А мужик этот... Да мало ли похожих. «У нас даже прога есть такая популярная. Найди своего двойника. Если уж на одной планете похожие люди живут, то чего уж о всей галактике говорить?» Выговорившись, Матфей почувствовал себя немного легче, но внутри по-прежнему царапало предчувствие неприятностей. Пару секунд в кают-компании стояла тишина. Не раскисай, диверсант. Через пятнадцать минут жду тебя в телепортаторной». Попыталась его успокоить стаката. «Отправляемся за Шаляпиным. Пока у нас есть проблемы, посерьезней». Все молча встали и направились к выходу. Дис незаметно подбросил стакате записку. Оставшись одна, командор развернула ее, прочла имя. «Ачхор». И рухнула в кресло. «Матфей!» Едва выйдя в коридор, блогер услышал чей-то шепот. Он покрутил головой и заметил романа с мелодией, которые прятались за переборкой. Друг помахал рукой, приглашая подойти. «Слушай, я от любопытства сейчас лопну. Каким ветром тебя с командой в наш поселок занесло?» «А, ну да, ты же не знаешь. Это все Диас с его подозрительностью сказал, что знает моего отца и что нужно срочно с мамой поболтать. «Вот и поехали!» «Ну и чего?» «Чего-чего, ничего? Теперь он уверен, что вокруг меня вселенский заговор. Ты, кстати, ничего не замечал необычного?» Ромка как-то нехорошо кашлянул. «Ну, раз уж не хотел тебе сначала говорить, короче, мы приехали с Мелодией. Она всем моим очень понравилась». Сидели, обедали, тепло так по-домашнему, разговаривали. Я сам не заметил, как выболтал, что она на корабле живет, и мы с тобой то тут, то там. А они, представляешь, не удивились. Даже глазом не повели. А потом сказали, чтобы мы не беспокоились, что ни ты, ни я никуда прыгать не будем. Я сначала думал, они решили мне подыграть, приняли за шутку, а потом, когда вечером ты позвонил, и на ночевку напросился. Меня осенило? Спасибо, что сказал. Пойду я, стаката ждет. Если твои правду сказали, и мы не вернемся, взгляну на землю в последний раз, подышу городским воздухом, запомню запах выхлопных газов. Ага, только ты не бери в голову, может, все это и правда шутка такая? Может. У телепортатора его уже ждала командор. «Куда вас?» — спросил Джаз, настраивая аппарат. «Сначала к дому Матфея». Диверсант удивленно взглянул на нее. «Должна же я забрать свой букет. Спасибо, кстати. Это мои любимые цветы», — улыбнулась девушка. А ему вдруг захотелось завыть... ау -у -у! как радостной мультяшной собачке!» Да ради таких слов, любимой, он готов какие угодно новости стерпеть. Слушай, он постарался всеми силами взять себя в руки. Я не успел тебе сказать. Как раз перед высадкой на землю я нашел на корабле кое-что интересное. Цветы оттуда. Вернемся, я устрою тебе экскурсию. Договорились, но учти. Соглашаюсь только на экскурсию, не более. Исключительно деловая встреча. Развел руками он. «Стаката» — ответила дружелюбной улыбкой.